Понедельник. На втором в этом месяце собрании менеджер сказал с каким-то странным спокойствием. «Я не сомневаюсь в вашей порядочности. В номера заходят не только уборщики. Туда вполне могут заглядывать и сотрудники, ответственные за обслуживание в номерах, или вовсе посторонние люди, вроде инженеров. Сегодня я пришел сюда, чтобы сказать то же самое, что говорил в прошлый раз». «Пожалуйста, следите за количеством принадлежащих отелю вещей. Если заметите, что чего-то не хватает, немедленно сообщите начальству. А если кто-то, заметив нехватку вещей, не докладывает об этом или, зная, что вещи нет, отмечает ее наличие, то есть пытается скрыть факт недостачи, то зачем он это делает? Как думаете? Прошу, скажите честно. Если признаетесь сейчас, никто вас ни в чем не обвинит». Но если никто так и не признается, нам со своей стороны придется обратиться в полицию. Пусть они расследуют дело о хищении имущества отеля. Повторяю, пока что я не собираюсь никого ни в чем обвинять. Начальство тоже так считает. Это все. Если у кого-то возникнут вопросы, звоните в любое время суток. Конфиденциальность гарантирую. Инструкторы сегодня вели себя тихо, хотя обычно наверняка начали бы жаловаться, ага, не сомневается он, а сам подозревает всех без исключения. Похоже, старшие сотрудники, как и менеджер, уверены, что преступник скрывается где-то среди нас. И все они, не только инструкторы, но и рядовые сотрудники, подозревали кое-кого конкретного. И на то была причина. Та самая начальная школа, где проходил базар, находилась прямо рядом с ее домом. Уверена, это Хину. Вот-вот, она там рядом живет, больше некому. Интересно, а шеф в курсе? А вдруг он за этими кражами и стоит? Зачем ему это? Ясное же дело, ради денег. Каких денег-то? На школьном базаре доходы грошовые. То есть у него с деньгами все настолько плохо? Может, ему нужны деньги, чтобы развестись с женой? Они что, разводятся? Так у нее же новая пассия появилась. Да ладно тебе, не станет он разводиться. Сам тут недавно радостно рассказывал, как они на десятую годовщину свадьбы в путешествие съездили. Хотя я даже и не спрашивала. О, -о, О, получается, любовницу он бросит? Возможно, она специально его окрутила. Тоже вполне вероятно. Тихо она пришла. Женщина в фиолетовой юбке, все такая же спокойная, молча подошла к лифтам. Цукаде это, видимо, не понравилось, а потому она шепотом сказала «Воровка!» «Что?» — повернулась на голос женщина. «Впервые за долгое время я увидела, как она на что-то реагирует». «Я тут ни при чем?» «Ни при чем, значит», — ответила Цукада. «А ничего, что вещи нашли на школьном базаре рядом с твоим домом?» «И что вы этим хотите сказать?» — пристально посмотрела женщина на инструктора. Ты всегда запираешь номер изнутри во время уборки, так сказала Хамамото. Что ж ты там делаешь? Да ничего особенного. Тебя же ясно спросили, что ты там делаешь, настаивала Цукада. Кофе пью, тихо ответила женщина в фиолетовой юбке. Тот, что для постояльцев? Да, только кофе. Ну, иногда сладости ем. Но ведь они платные, ну. Да, слышала, платные сладости она ест. «Кошмар! Кошмар!» — шептали со всех сторон стоявшие рядом сотрудники. «Подождите-ка, все ведь так делают, а не только я. Даже инструктор Цукада, а что я?» «Так вы же первые мне это и рассказали. Сами же говорили, хочешь попить кофейку — запирайся. И про сладости тоже. Мол, если включить платный канал на телевизоре, на ресепшене тут же узнают, а вот насчет конфет отмазаться не так сложно». Так что иногда можно истощить парочку. «Говорили ведь, верно? Я просто следую вашим советам!» Сукада вздохнула. «Ну вот, еще и других обвиняет. Но вы же сами говорили. Мол, некоторые прямо на работе шампанское пьют. Ну вот, например, как вы, инструктор Татибана, фляга, которая торчит у вас из сумки, наверняка наполнена шампанским. Так то что, поверила?» — округлила глаза Хамамото. «Странно это, ясно же, что я пошутила!» Все хором рассмеялись. Даже сама Татибана хохотала, держась за живот. Я, конечно, люблю выпить, но до такого даже я не додумаюсь. И тут вдруг женщина в фиолетовой юбке протянула руку и забрала у Татибаны сумку. Ты что творишь? Достав из сумки голубую фляжку, женщина отвинтила крышку и понесла горлышко к носу, принюхиваясь. А ну верни, кто-то из сотрудников отобрал у женщины в фиолетовой юбке сумку и флягу и вернул их хозяйке. И что это было? «Разве так можно?» «Там ячменный чай. Как видишь, не алкоголь. Разочарованно!» С возмущением фыркнула Татибана, закрывая фляжку. «Слушай, раз так сомневаешься, может, у всех фляги проверишь?» «Предложила Цукада. Можешь начать с моей». Инструктор вытащила из сумки свою фляжку и сунула ее под нос женщине в фиолетовой юбки. «И мою проверь, и мою, и мою! Я следующая!» Один за другим все присутствующие сотрудники вытаскивали из сумок фляжки и бутылки, отвинчивали крышки и подносили тару к лицу мнительной коллеги. Окруженная со всех сторон, женщина не могла даже пошевелиться. Она молча уставилась на множество открытых емкостей. Но если присмотреться, нос у нее все-таки двигался. Похоже, она и впрямь тщательно вынюхивала, не налила ли кто чего-нибудь покрепче воды. Этим своим действием она снова рассмежила всех вокруг. «Слушайте, а у нее точно с головой все в порядке?» На часах было чуть больше девяти утра. Рабочий день только начинался. Среди фляжек и бутылок со всех сторон, окружавших женщину в фиолетовой юбке, алкоголем не пахло ни одна. В конце женщина потянулась к расположенной чуть поодаль фляжке. И вдруг смех стал еще громче. «Дура, она же не пьет!» Услышав, эта женщина, до сих пор смотревшая вниз, вдруг подняла голову. «Ну вот, посмотри, у нее же на лице написано «Ни капли спиртного». И в этот момент, где-то на секунду, мы впервые посмотрели друг другу в глаза». Женщина в фиолетовой юбке первой отвела взгляд. Она вновь посмотрела на закрытую фляжку, но еще ближе подходить не стала. «Ну что, теперь поняла?» — обратилась к ней цукада. «Никто из присутствующих не сделал ничего предосудительного, кроме тебя. Прежде чем придираться к другим, разберись сперва со своими проступками. Вот-вот, тем более менеджер сказал, что пока не собирается никого обвинять. Ты что, хочешь, чтобы кто-нибудь из нас доложил? Ну, чего уставилась? что уставилась? Что-то не устраивает?» Женщина в фиолетовой юбке какое-то время упрямо смотрела на окруживших ее людей, а потом вдруг повернулась и помчалась к служебному входу. «Стой, ты куда? Рабочий день только начался!» С тех пор женщина в фиолетовой юбке больше не возвращалась.